Вечером этого дня, я продолжаю рассказывать о первом дне нашего кругового обхода плато, нас ожидало переживание, которое раз навсегда положило конец всяким сомнениям и убедило самых маловерных в том, что мы действительно на пороге страны чудес. Дорогой мистер Маккардель, когда вы прочтете следующие за этим строки, вы, может быть, впервые с облегчением признаете, что редакция послала меня не на пустую авантюру что необычайно интересный и значительный материал будет ждать в ящике вашего письменного стола обнародования, как только мы получим на то разрешение от профессора Челленджера. Впрочем, я и сам не решусь опубликовать эти заметки, если мне не удастся привести с собой в Англию вполне осязаемые доказательства. Я побоюсь прослыть новым газетным мюнхаузеном Не сомневаюсь, что и вы подойдете к этому вопросу так же и не захотите рисковать репутацией газеты, пока мы не сможем встретить во всеоружии ту волну критики и скептицизма, какую неизбежно вызывают подобные сообщения. Так или иначе. Но описанию потрясающего события, которое дало бы такую эффектную шапку для нашей старушки газеты, суждено еще вылежаться в ящике редакторского стола. А произошло все в одно мгновение, и следы оставило разве что в нашем сознании. Вот что случилось. Лорд Рокстон подстрелил Агути. Небольшое животное, вроде дикой свиньи. Половину мы отдали индейцам, а остальное жарили для себя на костре. С наступлением темноты становится прохладно, и мы все жались поближе к огню. Ночь была безлунная, но при свете звезд можно было различать предметы на недалеком расстоянии. Вдруг из темноты, из ночного мрака, с шумом аэроплана налетело что-то на мгновение, прикрывшее нас всех своими перепончатыми крыльями. Я успел разглядеть длинную змеиную шею красный, полный свирепой алчности глаз, огромный щелкающий клюв, к моему величайшему удивлению, усаженный внутри мелкими, сверкающими зубами. Миг один, и наш ночной посетитель исчез, а вместе с ним и наше жаркое. Огромная черная тень шести метров поперечники взмыла вверх, чудовищные крылья на мгновение заслонили звезды и скрылись за кромкой утесов, возвышавшихся над нами. Пораженные ужасом и удивлением, мы продолжали молча сидеть у огня, как те герои Вергилия, которые подверглись нападению Гарпий. Первым нарушил молчание профессор Сэмерли. — Профессор Челленджер, — заявил он торжественным тоном с дрожью волнения в голосе, — я должен принести вам мои извинения. Сэр, я был кругом неправ и прошу вас предать прошлое забвению. Это было хорошо сказано. И двое ученых впервые пожали друг другу руки. Вот что нам дало первое появление птеродактиля. Не жаль было похищенного ужина, раз это кончилось примирением двух таких людей. Но если платое и было населено доисторическими зверями, то имелись они там, вероятно, в скромном количестве, так как в ближайшие три дня мы не видали ни одного. Наша дорога шла в это время по голой, суровой местности вдоль северной и восточной стены плато. Каменистая пустыня сменилась мрачными болотами изобилующими забилующими дикой птицей. С этой стороны плато было, безусловно, неприступно, и если бы у самого подножия утесов не оказалось узкого твердого выступа, по которому можно было пробираться гуськом, нам пришлось бы повернуть обратно. Много раз мы по грудь уходили в ил и тину полутропического болота. И что было всего хуже, там водились во множестве змеи вида Яракака, самые ядовитые и злые змеи Южной Америки. Все новые и новые полчища этих отвратительных созданий выползали из зловонной топи и бросались на нас. Мы чувствовали себя в безопасности, только не выпуская ружей из рук. Я навсегда сохраню в памяти кошмарные воспоминания об одном воронкообразном углублении в болоте, поросшем ярко-зелеными лишайниками. Там был очевидно настоящий рассадник этих гадов, и все склоны впадины кишели змеями, которые при нашем приближении тотчас устремились, извиваясь в нашу сторону, так как известна особенность Яракака — бросаться на человека, как только она завидит его. Змей было слишком много, чтобы имело смысл стрелять, поэтому мы просто пустились бежать и бежали, пока не вывелись из сил. Никогда не забуду, как я оглядывался назад и мысленно измерял расстояние, отделявшее нас от наших отвратительных преследователей, то взмывавших над камышами, то опускавшихся вниз. На карте, которую мы начертили, мы так и назвали это страшное место — болотом змей. С восточной стороны плоту утесы были не красноватого, а коричнево-шоколадного цвета. И растительность вверху заметно реже. Но хотя вышина утесов и снизилась до 100-120 метров, Подняться на них и здесь не было никакой возможности. Меньше, пожалуй, чем с той стороны, с которой мы начали свой обход. Абсолютная неприступность этих утесов видна на фотографии, снятой со стороны каменистой пустыни. Однако, — заметил я, когда мы обсуждали создавшееся положение, должна же дождевая вода промывать себе где-нибудь выход. — У нашего юного друга бывают иногда проблески сознания, — отозвался профессор Челленджер. Отечески похлопав меня по плечу. «Должна же куда-нибудь деваться дождевая вода», — повторил я. «Он настойчив. Беда лишь в том, что мы неопровержимым образом воочию убедились, что с плато нет водостока». «Куда же она попадает в таком случае?» — твердил я. «Очевидно, остается предположить, что, поскольку она не выливается наружу, она стекает внутрь». «Значит, в центре плато имеется озеро?» «Таково мое мнение». «И более чем вероятно, что озеро образовалось на месте старого кратера», — сказал семер «Вся формация определенно вулканического происхождения. Я склонен думать, что поверхность плато имеет уклон к центру, где находится значительное водовместилище, избыток вод которого, возможно, стекает подземным путем в болото змей». «Либо испаряется воздух, благодаря чему сохраняется равновесие», — заметил профессор Челленджер после чего двое ученых по своему обыкновению увлеклись научным спором, который для нас непосвященных был так же маловыразумителен, как китайская грамота. На шестой день мы закончили обход утесов, окружавших плато, и вернулись к нашему первому лагерю подле одинокой конусообразной скалы. Все были сильно удручены, так как не осталось ни одного метра стены, не обследованного самым тщательным образом. А место, где мог бы рассчитывать взобраться хотя бы самый ловкий человек, так и не оказалось. Проход, отмеченный стрелками Мэплю Уайта, проход, которым он сам воспользовался, был теперь окончательно закрыт. Что нам оставалось делать? Запасов продовольствия, которые мы пополняли охотой, у нас пока было достаточно. Но придет время, когда надо будет их возобновить. Через месяц-другой начнутся дожди и сгонят нас с места. Каменная стена, из которой состоят утесы, тверже мрамора и у нас не хватило бы ни времени, ни сил, чтобы высечь в ней ступеньки или дорожки. Неудивительно, что в этот вечер мы мрачно поглядывали друг на друга и, едва обменявшись несколькими словами, завернулись в одеяло. Помню, последнее, что я видел, засыпая, была фигура Челленджера, сидевшего, поджав ноги у костра, как огромная лягушка. Он опустил большую голову на руки и был так погружен в свои мысли, что не обратил никакого внимания, когда я пожелал ему спокойной ночи. Но совсем другой челленджер предстал перед нами на следующий день утром. Челленджер, весь сияющий с самодовольством и самоуверенностью. Когда мы собрались к завтраку, он посматривал на нас сделанной скромностью, словно говорил «Знаю, что заслуживаю все, что вы собираетесь мне сказать, но прошу вас, пощадите мою скромность». Его борода возбужденно топорщилась. Он стоял, выставив вперед грудь и заложив одну руку за борт куртки. Таким он, вероятно, видел себя иногда в мечтах на одном из свободных пьедесталов Трафальгар-сквера в роли нового лондонского пугала. — Эй, в река! — крикнул он, сверхнув зубами из-за бороды. — Джентльмены, можете поздравить меня, себя и друг друга. Задача решена. — Неужели вы нашли способ подняться на плато? — Осмеливаюсь так думать. — Где же? В каком месте? Вместо ответа он указал на скалу, вроде колокольни, поднимавшуюся вправо от нас. Мы взглянули в указанном направлении, и лица наши вытянулись, по крайней мере, за свое ручаюсь. Мы уже знали с его слов, что на эту скалу можно подняться, но ведь страшная пропасть отделяла ее от заветного плато. — Нам не перебраться через пропасть, — вздохнул я. — Попытаемся, по крайней мере, достичь вершины скалы, — предложил челленджер. Там наверху я, быть может, сумею доказать вам, что для изобретательного ума нет непреодолимых препятствий. После завтрака мы достали мешок, в котором профессор Челленджер привез свои принадлежности альпиниста. Он вытащил оттуда связку очень легких и крепких веревок длиной в 40 метров, железные когти, скобы и прочие приспособления. Лорд Рокстон был опытным альпинистом, и профессор Сэммерли в свое время также проделал несколько трудных восхождений, Так что из всех четверых только я один был новичком в этом деле. Но я был молод, ловок и силен, и эти качества могли восполнить недостаток опыта. Задача оказалась не особенно трудной, хотя бывали минуты, когда волосы поднимались дыбом у меня на голове. Первая половина пути была довольно легкая, но дальше подъем становился все круче. А последние 15 метров мы подвигались, цепляясь руками и ногами лишь за крошечные выступы и трещины в стене. Я не мог бы добраться до вершины, да и семерли вряд ли одолел бы последнюю часть подъема, если бы Челленджер, очутившись первым наверху, странно было видеть столько ловкости в таком грузном человеке, не спустил нам вниз веревку, обвязав ее вокруг ствола растущего на вершине громадного дерева. С помощью веревки мы быстро вскарабкались по изубренной стене и очутились на небольшой квадратной поросшей травой площадке метров семь в поперечнике, которой заканчивалась скала. Когда я перевел дух и несколько пришел в себя, я был поражен открывшейся передо мной удивительной картиной. Казалось, вся бразильская равнина широко раскинулась перед нами, теряясь в туманной дымке далеко-далеко на горизонте. У самых наших ног начинался длинный склон с разбросанными по нем обломками скал и группами древовидных папоротников. Дальше, по ту сторону песчаных холмов, отчетливо выделялась желто-зеленая чаща бамбука которая так измучила нас. Еще дальше деревья и кустарники разрастались все пышнее, все гуще, и, наконец, бразильские джунгли вставали мощной сплошной стеной вплоть до самого горизонта. И по ту сторону еще на три тысячи километров, по крайней мере.